Договор возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг одна сторона, исполнитель, обязуется по заданию другой стороны, заказчика, оказать услуги, совершить действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик оплатить эти услуги. Договор является консенсусальным, возмездным, двусторонне обязывающим. Предметный перечень услуг, составляющих предмет договора, указан в статье 779 Гражданского кодекса. В частности, к ним относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, услуги по обучению, туристическому обслуживанию. Именно по предмету можно провести различия между договорами возмездного оказания услуг и подряда. В договоре подряда, как правило, предметом являются и работы, и их овеществлённый результат. В договоре возмездного оказания услуг их результат опосредован. Стороны договора исполнитель, лицо предоставляющее услуги, и заказчик. лицу, которому услуга предоставляется. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. К исполнителю могут предъявляться дополнительные требования, обусловленные характером услуг: наличие специального образования, лицензии и так далее. Основная обязанность исполнителя оказание услуг, а заказчика её оплата. Законодательством не установлено специальных правил о месте и сроки исполнения обязательств. Поэтому применяются общие положения обязательственного права. В отличие от договора подряда, на исполнителя в данном случае не лежит риск неполучения запланированного результата. При этом применяются общие правила об ответственности за вину. Так при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, последний обязан оплатить исполнителю деятельность по оказанию услуг в полном объёме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, не зависящим от сторон, обязанность по оплате услуг не возникает. Однако заказчик возмещает исполнителю фактически понесённые им расходы, Если иной не предусмотрен законом или договором. Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе отказаться от исполнения уже заключённого договора в одностороннем порядке и без обращения в суд. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов. а исполнитель лишь при условии полного возмещения убытков